Глава 31. С наступлением осенних ветров корабли лоцота Тиргу состали приходить за консервами сами. Они были значительно крупнее, брат, могли вести больше груза, а главное, у них были и косые паруса, так что они могли плыть, используя парус не только при попутном ветре. В тот день мы с Гарлой и Латой ушли за грибами с утра. Лату привёз в Самус из города Грай. Нельзя сказать, что он стал прямо вот завидным женихом, но, безусловно, поправил за лето хозяйство. Когда я принимала рыбу у него, пару раз хвастался. То тем, что поставил клетки и закупил аж четырёх корушей, то новой рубахой городского пошива. Думаю, это как айфон для местных. И ткань похожа, и пошив одинаковый, но разве что в городе мастерицы вышивкой украшают воротник» зато стоит дороже и куплена аж в городе. Я была рада за него. Всё же при некоторой деревенской валенковости он стремился к чему-то большему. Жена у него была хоть и городская, но из бедных. Приданного за ней не дали. Только небольшой тючок одежды, станок для каких-то тканевых изделий, ну и что на свадьбу платье надела красивое. Была она боязливая, робкая, но симпатичная блондиночка с длинной косой. Но в сехе обучилась всему быстро, пахала глаз не поднимая и ухитрялась делать закладок консервных больше всех. Местных дам это к ней не слишком расположило. Я собственными глазами видела, как при деньгах появляется зависть. С женщинами в цехе я разговаривала с каждой отдельно. Объясняла, к чему такое привести может. Вроде затихло всё. Пакостей друг другу никто не делал. За такое выгнать могли, но и принимать новенькую в свой круг не спешили. Поговорила с Саргом, убедила, что по осени нужно делать общий праздник на всю деревню. Будут готовить рядом, глядишь, и примут новенькую. А пока я и Гарло немного помогали ей освоиться. Вот как в этот день взяли с собой за грибами. Год выдался урожайный, шли назад загруженные, корзины оттягивали руки. Я с ужасом думала, что ещё всё это нужно обработать и часть законсервировать, часть развесить, сушиться. Сели передохнуть. Я откинулась на удобную маховую кочку и смотрела в высокое прохладное небо. Нет в нём уже знойной синевы летнего, но и серости зимнего ещё нет. К самым холодам затянется небо серыми тучами, опустит почти на головы людям. Ветра начнутся. Надо бы для детишек какую-нибудь игру придумать. «Грамоте не хотят учить, может, хоть счёту немного пусть учатся». Рядом тихонько переговаривались женщины. «Ты лата грибы-то умеешь ли солить, припасать?» Гарла, как обычно, готова было поделиться любыми домашними секретами заготовок и припасов. «Я такие у нас не видела, другие грибы возле города. А так-то, конечно, и солить умею, и вымачивать». «Не, вымачивать не нужно. Я эти ваши городские пробовала. Ну, не те они на вкус, не те. Их обваривать кипятком нужно. Так что пошли-ка из лесу сразу ко мне в дом, и я покажу, как готовить. А потом Грай стаскает до вас». «Да я сама стаскаю». «Добочонок-то с солёными. Тяжеленный будет». «Ой, ну не станет Грай бабскую работу делать. Он не всегда говорит, чтоб не приставала с бабскими глупостями». Тут уже мне стало интересно. Лата, а что Грай считает бабской работой? Ну, так обычно стирать, готовить там всякое, шить, живности, корма собирать огород опять же, поливать и полоть. Полить-то можно, это не нетрудно. А воду он тебе носит на поливку? Нет, говорит, это бабская работа. А что тогда мужская? Рыбу ловить и дрова на зиму запасти. А ещё что? Всё... Он же мужчина. Ну, без тебя же он не умер с голоду. Значит, как-то готовил и стирал сам. Огород он не держал, их живности не было. Стирать иногда отдавал по соседям за рыбу. Там рядом Байса живёт, ну, вдова с детишками. Всехи мы рядом работаем. Вот он ей рыбки подкинет, она сошьёт и постирает, что нужно. А чем он занимается ещё? Ну, не круглосуточно же рыбу толовит А ты тогда как день проводишь? «Раза два в девятину ходит дрова пилеть, там уже поленница в лесу большая, в зиму мёрзнуть не будем». «Он так-то хороший, почти не бьёт меня. Один раз только пригорел пирог, так он того, получил маленько». «Вот он ран рано на рыбалку уезжает, я встану, завтрак ему спроворю, потом на огород иду и траву собираю для хорошей». Потом всех иду, на работу. Это хоть и не каждый день, но если не иду всех, то или стирка есть, или лепёшки кончаются, или собирать уже с огорода что-то пора. Всегда работа есть. Потом он домой вертается и обедает, и отдыхать ложится. Ну, оно понятно, встал-то рано. А к вечеру в общинный дом идёт, играет там часто. Там уже две доски в клетку добавили мужики сами. Не хуже ваши сделали. А я, пока он спит, одеяло тку. «Грай свезёт их в город потом и продаст». «Почему это он свезёт? А ты?» «Ты зарабатываешь хорошо. Может, ты тоже в город поедешь и себе нарядов прикупишь». Грай говорит, что деньгами распоряжаться не бабского ума дело. Может, он купит, если попрошу, только вряд ли денег хватит. Он там в городе шубу какую-то дорогую присмотрел. Говорит, тёплая очень, купец хвалил. «О, ну шуба для женщины — дело важное». «Почему для женщины?» Это для него. И что-то мне так не понравился этот медленный и неторопливый рассказ про семейную жизнь, но устраивать революционные дебаты я не стала. Сперва нужно выяснить детали. Грибы я еле дотащила до дома. Там меня дожидался Рава Нуф. Смотри, Рава Лейна, подарок тебе оставили. Он подвинул красивую деревянную коробочку по столу прямо к моим грязным от грибов рукам. «Погоди, Раванув, я хоть руки помою». В коробочке лежали золотые серёжки, красивые, с подвеской, такой же, как на кулоне, что мне подарил отцита Тиркус. «Неужели сам приезжал?» «Сын спрашивал про тебя, пока корабль грузили, жалел, что не застал, поговорить хотел». «О чём?» Раванув усмехнулся и вышел. Уже на пороге, закрывая дверь, сказал. «Ну, мне он не докладывал». «О чём именно?» «Ну, приятно, конечно. Симпатичный он парень и не глупый. Видать, хорошие деньги они с консервов имеют, раз на такой дорогой подарок разорился». Часть грибов засолила, засушила, часть сварила и закатала. К этому времени у меня было уже довольно много небольших банок под консервацию. Не двухлитровых, которые всех и используют, а в половину меньше. Куда мне одной такие бадьи?» но всех я теперь ходила ежедневно. Старалась попасть с утра, пока работа ещё не началась, и не успевшие ошалеть от жары женщины были словоохотливы и контактны. Деньгами распоряжались только вдовы. Ну, их распоряжение и так понятны. Детям одёжку прикупить, еды запасти на зиму. Все остальные сдавали деньги мужьям, и далеко не все мужья тратили деньги на семью. Кто-то просто стал копить на старость. Кто-то уже запасённые деньги добавил, купил себе обновок. Ни один не потратил на то, чтобы облегчить женщине работу. А я ещё удивлялась, дурища такая, чего эта рига жена трога не идёт работать всех? А на кой ей лишняя работа, если деньги так и так мужу отдавать, и без него не купишь себе ни колечко, ни серёжки, ни городскую булочку с мёдом? Так это еще богатая семья. трог жену любит и так ей все дарит, покупает. А всем их победнее. Эти деньги женщинам только работы добавили. Мужья, лешки и вайсы купили коруший, клеток наставили. Мужья еще двух коз привезли. К обычной работе у них, у женщин, добавились работа в сиху и сбор корма для прожорливой живности, дойка и уборка. Охренеть просто они результаты получились. Это теперь женщины совсем про дыху не знают. А главное, многие еще не понимают, что от их денег в семью мужу отданных им же работы прибавилось. А вот плюшек нет. А ведь рано или поздно дойдет до них. Они же меня проклянут. Сперва я решила обсудить свои выводы с Гарлой. И Их, дошло. Женщина только и пожить свободно может, ежели, например, вдова. Ну или как ты, Рава. А так, ежели муж злой или жадный, всю жизнь не будешь мучиться. У нас еще мужики в селе ничего, работящие, но ты, прежде чем новое тащить, подумай не один раз, к чему такое привести может. Ежели по закону нашему у женщины мужней только та одежда, что на ней ей на и считается А, допустим, ежели платок ейный в сундуке лежит, он уже мужней, думай, Равалейна.